Пей, стало быть, не раскисай, еще поживем. Когда на поминках дан верный зачин, когда даже прикрикивают на тебя, чтобы выпил, и когда такое угощение, что весьма быстро могут превратиться поминки в обыкновеннейшую пьянку. Говорят, что так оно и нужно, чтобы горе разжать. Но пьют-то на поминках не те, кто в горе, Говорят, что вдове почему-то всегда вдовы остаются, а не вдовцы. Не мог сейчас вспомнить Павел, что бывал на поминках у вдовца. Поминки нужны, чтобы ощутить свое неодиночество, чтобы не устрашиться будущим, что есть, мол, друзья они не оставят. Друзья действительно они не оставят, если это только на самом деле друзья. Быстро пьянел народ, шум начался, говорили в разных концах, и все сразу пили, крича, чтобы не чокались, это самым главным было, чтобы, не дай бог, не забыл кто-нибудь и не стукнул о чужую рюмку своей. И уже давно, сперва опасливо, а потом дав себе полную волю, где-то кто-то чему-то смеялся. Извинял хрусталь все громче, звонче, конечно же, говорили о делах, о своих делах. Рыбка была на столах, рыбка жила в разговорах, трудновато стало с этой самой рыбкой, прижали товар. Океан он родил, как и раньше, хватало еще осетров и в Каспийском море, не перевелась еще рыба и в реках, но прижали товар за каждым хвостом по ревизору. Их бы в рыбаки, на сейнеры этих ревизоров, чтобы не мешали торговать. Вдруг возник тост. Он как бы у всех разом к губам подступил, вскочили сразу несколько из самых солидных мужчин, перебивая друг друга, заговорили слагая свой, ну и общий тост. Слова смешались, затолкали друг друга, но одно слово из общего гамма вынырнуло, утвердилось, это слово было чужеродно, слово уродец, что-то вроде гибрида, стерляди и белуги, бестер. Это слово было дефицит. «Пили за его величество дефицит!» Дмитрич подхватил этот тост. «Конечно, не к месту, не тот повод, — сказал он, — но можно выпить. И тут уж надо чокнуться. Хрусталь об хрусталь, — приказал он. Зазвенел хрусталь, дождался своего мига. «Что говорить? — продолжал Дмитрич. «Откровенно скажу, свои люди, признаюсь». «Дефицит — это наша последняя зацепка. Красть у государства нашего, да Боже упаси! Но! Если чего-то нет, а ты сумел, достал, уважил человека, так почему же не?» Тут Митрич пощелкал пальцами в поисках нужного слова, но так и не нашел его. «Короче говоря, Хрусталь нас понял!» Хрусталь понял, он звенел, ликовал. Он не привык к поминкам, они томили его, глушили. Павел Шорохов, так и не садясь, разошелся речи держать, позвал Митрич. Ты-то почему в дверях сидишь? С высшим-то образованием среди нас, самоучек. Ну-ну, поскромнее, это хорошо. Друзья... Вот вернулся к нам Павел Шорохов. Поел трески или там на татении этой отмучился. «Принимаем?» «Принимаем», — гаркнул стол. Во фруктовый павильон пока откомендировал его. «Комплексно теперь я торгую, братцы, рыбкой и фруктами. Когда это было?» «Никогда. Разных ароматов товары. А теперь велят». Комплекс навелят жить. Тут надо подумать, не сулит ли, что нам это слово. Паша, ты подумай, полистай институтские конспектики. Как торговать-то начал? Себе в убыток небось. Ты веру пожалей, напарницу свою. Да ты отчего не веселый? — спросив, Митрич, спохватился, смутился, торопливо усаживаясь, проборматывая. — Да-да, ну-ну, всем нам сегодня не весело, это так. Непонятный вдруг звук послышался в комнате, все прислушались, всхлипывала Тамара Ивановна.